Карлу ван Девендеру. Эпиграф. Молил я богов о холмах и водах, и вот они вняли моим молитвам. Мир в моём сердце теперь никогда я гору сию и родник не покину. Винченцо Беллини. Меланхолия, нежная нимфа. Оратор. Чужестранец, чего ты ищешь? Тамина, дружбы и любви. Оратор. Готов ли ты Это может стоить тебе жизни. Тамина, я готов. Вольфганг Амадей Моцарт, Волшебная флейта. Глава 1. Когда свет погас, аккомпаниатор её поцеловал. Может быть, он успел подняться за секунду до того, как стало темно, а может, только начал подниматься. Но какое-то движение он сделал, потому что все находившиеся в гостиной запомнили, что он её поцеловал. То есть, самого поцелуя они, конечно, не видели, потому что темнота наступила кромешная, но могли поклясться, что поцелуй был и даже точно его описывали: глубокий, страстный, захвативший её в расплох. В тот момент, когда лампы погасли, все смотрели именно на неё. Вскочив на ноги, все продолжали аплодировать не жалея ладоней. Ни один человек в гостиной не испытал ни малейшей усталости. Итальянцы и французы кричали браво-браво. Японцы выражали своё восхищение молча. Интересно, а если бы свет не погас, он бы точно так же её поцеловал. Неужели он был так ею переполнен, что бросился к ней в тот самый миг, как наступила темнота? Неужели решился на этом мгновенно? А может быть, все эти мужчины и женщины в комнате сами хотели того же самого, и потому стали жертвой коллективной галлюцинации? Они настолько были захвачены красотой её голоса, что все вместе жаждали припасть к её губам и испить их. А может и правда музыку можно присвоить, уловить, поглотить? Что бы это значило поцеловать губы, которые издают такие звуки? Некоторые из них обожали её долгие годы. Они собрали все её диски. Они завели себе специальные блокноты, где записывали все сцены, на которых её видели, все музыкальные произведения, которые она исполняла, все составы исполнителей и имена дирижёров, с которыми она выступала. Конечно, в эту ночь здесь присутствовали и такие, кто раньше вообще не слыхал её имени, кто считал оперу бессмысленным набором кошачьих воплей. и с большим удовольствием провел бы три часа в кресле дантиста. Но теперь некоторые из них плакали открыто, не стесняясь, и сами не понимали, как они могли так ошибаться. Никто из зрителей не испугался темноты, они ее едва заметили. Они продолжали хлопать. Приехавшие из других стран подозревали, что здесь подобные вещи случаются постоянно. Свет то погаснет, то включится... Местные жители к такому уже привыкли. Кроме того, электричество пропало на редкость эффектно и вовремя, как будто напоминая: здесь главное не смотреть, здесь главное слушать. И никто не задумался, отчего свечи на столах тоже погасли, почти в тот же миг, что и лампочки. Воздух наполнился приятным ароматом потушенных фитилей, сладковатым и умиротворяющим. ароматом, который говорил о том, что уже поздно и пора спать. Они продолжали аплодировать. Они воображали, что поцелуй длится в темноте. Раксана Кос лирическое сопрано была единственной причиной, по которой господин Хисакава приехал в эту страну. Господин Хисакава был единственной причиной, по которой все остальные явились на этот приём. Вообще-то это было не то место, куда являются охотно. Причина, почему эта страна, кстати, весьма бедная, решила пойти на столь бессмысленные издержки и устроить приём в честь дня рождения иностранца, которого к тому же пришлось долго уговаривать и заdabривать, заключалась в том, что этот иностранец был основателем и главой корпорации Nansei, крупнейшей электронной корпорации в Японии. «Сокровеннейшее желание принимающей стороны заключалось в том, что господин Хасакава обратит на них милостивое внимание, окажет столь необходимую им помощь, к примеру, в образовании или налаживании торговли, или в строительстве завода, мечта столь заветная, что о ней даже боялись говорить вслух, причем дешевый труд принесет прибыль всем участникам сделки». Развитие индустрии столкнет экономику страны с мертвой точки, то есть с выращивания листьев коки и опийного мака, создаст иллюзию, будто страна стремится завязать с производством кокаина и героина, да и сама готовность принять иностранную помощь сделает наркотрафик не столь заметным. В прошлом подобные замыслы никогда не выходили за рамки прожектов, потому что японцы по природе своей перестраховщики. Они верили в существование опасности или в слухи об опасностях в странах подобных этой, и только приезд господина Хасакавы, разумеется, не в качестве исполнительного директора корпорации и не в качестве политика, внушал надежду на то, что протянутая за помощью рука не будет отвергнута, что ей что-то перепадёт из бездонного кармана приезжего японца. Да, возможно, карман раскроется не сразу, придётся его улещивать и упрашивать, но этот визит, отмеченный торжественным праздничным обедом, украшенный присутствием оперной звезды, заполненный многочисленными запланированными встречами и осмотром возможной стройплощадки будущего завода, неожиданно сделал эти мечты реальными, как никогда. И атмосфера в зале была исполнена сладких надежд. Не ведая об истинных намерениях господина Хосакавы, на приёме присутствовали представители более десятка стран. Все эти инвесторы и послы, которые сами наверняка не посоветовали бы своим правительствам вложить в эту страну даже цент, но охотно поддерживали подобные попытки со стороны корпорации Нансей, сегодня передвигались по залу в чёрных смокингах и вечерних платьях, угощались тостами и смеялись. Что же до самого господина Хосакавы, то целью его приезда не были ни бизнес, ни дипломатия, ни укрепление дружбы с президентом, как об этом позже напишут в газетах. Господин Хосакава не любил путешествовать и не был знаком с президентом. Свои намерения или, вернее, отсутствие таковых он выразил вполне ясно. Он совершенно не собирался строить здесь завод. Он бы никогда не согласился на путешествие в чужую страну, чтобы праздновать там свой день рождения в присутствии чужих людей. Он никогда особо не любил его праздновать даже с теми, кого знал, а 53 года и вовсе считал цифрой, не заслуживающей никакого внимания. Он успел отклонить с полдюжины настойчивых приглашений этих самых людей на этот самый прием, когда они вдруг пообещали ему присутствие Роксаны Кос. Как же можно отказаться от такого подарка? Неважно, что это далеко, ни к стати, и может быть превратно понято. Кому под силу ответить на подобное предложение нет. Но прежде вспомним другой день рождения, одиннадцатый, тот самый, когда Кацуми Хисакава впервые в своей жизни услышал оперу "Риголетто" Верди. Вместе с отцом они поездом добрались до Токио и под проливным дождём отправились в театр. Стоял конец октября, 22-ое число, так что ливень был холодным, и красные опавшие листья устилали улицы тонким мокрым ковром. Когда отец с сыном наконец явились в токийский метрополитен фестиваль-холл, рубашки у них были сырыми, не помогли ни плащи, ни свитера. Отцерели и потеряли свой цвет даже билеты в отцовском бумажнике. Места были не самые лучшие, но хотя бы ничего не мешало видеть сцену. В 1954 году деньги доставались нелегко. Поездка на поезде и поход в оперу были невообразимой роскошью. В другую эпоху Риголетто можно было бы счесть слишком сложным произведением для ребёнка, но тогда, всего через несколько лет после войны, Дети гораздо лучше разбирались в проблемах взрослых и, как правило, прекрасно понимали то, что недоступно детям сегодняшним. В тот вечер отец с сыном долго поднимались по лестнице к своему ряду, стараясь не глядеть вниз в разверзшуюся под ними головокружительную пустоту. Они кланялись и просили прощения у всех, кто вставал, чтобы дать им пройти, и наконец откинули сиденья и опустились на свои места. Они пришли очень рано, но другие явились ещё раньше, потому что роскошь спокойно посидеть в таком прекрасном месте была включена в цену билета. Отец с сыном в молчании ждали начала спектакля, и вот свет погас, и откуда-то снизу зазвучала музыка. Из-за занавеса вышли крошечные человечки, настоящие букашки, и начали открывать рты, И вместе с их голосами всё пространство вокруг наполнилось тоской, страданием и беспредельной, безрассудной и отважной любовью, которая каждого из них поочерёдно привела к краху. Именно во время этого спектакля опера навеки запечатлелась в сознании Кацумихи Сакавы. Она стала посланием, записанным на внутренней стороне его век. посланием, которое мальчик читал во сне. Через много лет, когда бизнес завладел всей его жизнью без остатка, когда он, кажется, работал больше всех в стране, где усердный труд считается высшей добродетелью, он все еще верил, что жизнь, подлинная жизнь, находит выражение именно в музыке. Подлинная жизнь таится в нотных строчках Евгения Онегина, пока ты выполняешь свой каждодневный долг перед этим миром. Разумеется, он осознавал, хотя и не совсем ясно, что оперное искусство не для всех, но какая-то часть его, он надеялся, была для всех. Ни жена, ни дочери, ни работа, те записи, что он бережно хранил у себя дома, те редкие спектакли, что ему удавалось посмотреть на сцене, служили ему мерой, которой он проверял собственную способность любить. Он никогда не думал, что отдаёт опере часть себя, которую следовало бы посвятить жизни. Напротив, он считал, что без оперы эта его часть исчезнет без следа. В начале второго акта, когда Регалетта и Джильда запели вместе и их голоса слились в победное гармоническое единство, Кацуми Хасакава схватил руку отца. Он понятия не имел о том, что персонажи говорили друг другу в тот момент, Он не знал даже, что они играют отца и дочь. Он знал только одно: ему необходимо за что-то ухватиться. Впечатление от пения было столь сильным, что мальчику показалось, будто он падает вниз со своего парящего над пустотой сиденья. Такая любовь требует верности, а господин Хисакава был верным человеком. Он никогда не забывал о значении верди в своей жизни. Со временем, как и у всех поклонников оперы, у него появились любимые исполнители. Он собрал коллекции записей Шварцкопфа и Сазерленда, но более всего он почитал гений Каллас. Свободного времени у него в жизни было очень мало, а уж тем более времени на такое серьёзное хобби. Он взял себе за правило, от обедов с клиентом или закончив работу с документами, минут 30 слушать музыку. а перед сном читать оперные либретто да ужаса редко, может быть, пять воскресений в год он освобождал себе несколько часов, чтобы прослушать какую-нибудь оперу от начала до конца однажды, когда ему было далеко за 40, он поел несвежих устриц и 3 дня пролежал дома с тяжёлым отравлением он вспоминал это время как счастливые каникулы, потому что именно тогда Он непрерывно слушал Альцину Генделя даже во время сна. Первую запись Раксаны Кос ему подарила на день рождения старшая дочь Киёми, помня, как невыносимо трудно подбирать подарки отцу, и увидев в музыкальном магазине диск незнакомой певицы, она решила попытаться счастья. Однако больше всего её привлекло даже не имя, а лицо женщины на обложке. Обычно Киёми раздражали фотографии певиц сопрано. Они вечно прятались за вуалями и раскрытыми веерами. Раксана Кос глядела прямо на зрителя. Её глаза были широко распахнуты, подбородок приподнят. Киёми потянулась к ней даже раньше, чем прочла название оперы "Лючия ди Леммермур". Сколько уже записей "Лючии ди Леммермуры" мелоswissats? Неважно. Киёми, не колеблясь, отдала деньги продавцу. В тот вечер, вставив диск в плеер, господин Хисакава уже не возвращался к работе. Он снова превратился в мальчишку, руку которого в Токийском метрополитен фестиваль холле сжимает большая и тёплая рука отца. Он ставил диск снова и снова, нетерпеливо перескакивая места, где её голос не звучал. Такой возвышенный, парящий и тёплый голос, совершенно безстрашный. Как могло случиться, чтобы голос был одновременно таким сдержанным и безрассудным? Он позвал Киёми, она пришла и остановилась в дверях его кабинета, собираясь произнести: "Да" или "Что, папа?", но тут сама услышала голос, голос женщины, которая смотрит с фотографии вам прямо в глаза. Отец не сказал ни слова, он просто указал ей рукой на плеер. Киёми почувствовала невообразимую гордость от того, что совершила столь правильный поступок. Музыка словно звучала ей в похвалой. Господин Хасакава закрыл глаза, он грезил. С тех пор прошло 5 лет, и он видел Раксану Кос в 18 оперных спектаклях. В первый раз это произошло по удачному стечению обстоятельств. Потом он нарочно подстраивал свои дела так, чтобы в нужное время оказываться в тех городах, где она выступала. Сам намбулу он слушал 3 вечера подряд. Он никогда не искал с ней встреч, не старался выделиться из общей массы зрителей. Он не считал, что восхищается её дарованием сильнее прочих, скорее верил, что только дураки не испытывают от её пений тех же чувств, что и он. Разве может человек удостоится большей чести, чем сидеть и слушать пение Оксаны Коз. Отищите в каком-нибудь бизнес-журнале статью о Кацуми Хисакаве и взглянитесь в неё повнимательнее. Господин Хисакава не демонстрирует собеседнику своих чувств, потому что чувство это частное дело человека, закрытое от чужих глаз. Но он неизменно упоминает оперу И упоминания эти придают ему человечности. Другие VIP-персоны обычно предстают на фотографиях со спиннингами в руках на каких-нибудь горных шотландских реках или за штурвалами собственных спортивных самолётов на пути в Хельсинки. Господина Хисакаву фотографировали в домашней обстановке. Он сидит в кожаном кресле, в котором обычно слушает музыку. И за его спиной виднеется новейшая стереосистема фирмы Nansay. Журналисты не могли не спросить, кто ваш любимый исполнитель, и господин Хасакава не мог не ответить. За цену, которая значительно превышала все прочие расходы на приём еда, сервис, транспорт, цветы, охрана, Раксану Кос убедили принять приглашение. Это было как раз между окончанием сезона в Ла Скала, И началом гастролей в аргентинском Колонии было условлено, что на обед она не приедет. Перед выступлением она никогда не ест, но прибудет к концу трапезы и исполнит 6 арий со своим аккомпаниатором. Господин Хосакава был уведомлен письмом, что в случае его согласия посетить приём, он сможет заблаговременно выслать свои предложения по репертуару. И хотя никаких обещаний мисс Кос не давала, эту заявку ей все-таки передадут на рассмотрение. Когда свет погас, она исполняла арию из русалки, ту самую, что предложил господин Хосакава. На этом ее программа заканчивалась, однако если бы свет не погас, кто мог бы поручиться, что она откажется спеть на бис? Господин Хисакава выбрал Русалку в знак глубокого уважения к госпоже Кос. Исполнение этой арии, жемчужины её репертуара, не потребовало от певицы никаких особых приготовлений, она и так наверняка включила бы её в программу, даже если бы господин Хисакава не попросил. Он не стал хвастаться своей эрудицией и включать в заявку совсем малоизвестные партии вроде арии из Спартинопы. Он лишь хотел побыть рядом с ней в одной комнате и послушать, как она поёт русалку. Если чья-нибудь человеческая душа томится обо мне во сне, то пусть она вспомнит обо мне при пробуждении. Ему перевели эту фразу с чешского много лет назад. Электричество не включалось. Авации потихоньку пошли на спад. Все, напрягая зрение, щурились, пытались разглядеть примадонну в темноте. Прошла минута, другая, но общество оставалось в беззаботном спокойствии. Потом Симон Тибо, французский посол, которому перед приездом в эту страну обещали гораздо более перспективный пост в Испании, но подло передали его другому лицу в качестве награды за какие-то важные политические услуги в тот самый момент, когда Тибой и его семья упаковывали чемоданы, заметил свет в щели под кухонной дверью. Он был первым, кто начал кое-что понимать. Его словно пробудили от глубокого сна, в который он погрузился под воздействием ликера, обильной еды и дворжика. Он подхватил под руку жену, и хотя она все еще продолжала аплодировать, потащил ее сквозь толпу. Он врезался в невидимые тела, Он прокладывал себе дорогу к стеклянной двери, которая, насколько он помнил, находилась в дальнем конце комнаты и вела в сад. Вертел головой, стараясь разглядеть звёзды на небе для ориентации, но увидел только узкий, скользящий по стенам и потолку луч карманного фонарика, один, потом другой, и ощутил, как его сердце падает куда-то вниз. Его охватила тоска. По-другому нельзя было назвать это чувство. "В чём дело, Симон?" спросил изжена шёпотом. Невидимая сеть была уже сплетена, раскинута вокруг всего дома, и его первым вполне естественным побуждением было броситься вперёд и попробовать прорваться, но элементарная логика удержала посла от этого опрометчивого поступка. Лучше не привлекать к себе внимания, не создавать прецедента. Где-то посреди комнаты аккомпаниатор целовал оперную диву, и посол Тибо сжал свою жену Эдит в объятиях. Я спою вам в темноте, раздался голос Раксаны Кос, если кто-нибудь даст мне свечу. Тут присутствующие замерли, и овация захлебнулась, так как все вдруг заметили, что свечи тоже не горят. На этом приём и закончился. Охранники уже мирно дремали в лимузинах, как большие откормленные псы. Мужчины начали шарить по своим карманам, но находили там только аккуратно сложенные носовые платки и денежные купюры. Потом послышался гул голосов, шурканье ног, а потом, как по волшебству, зажёгся свет. Приём был великолепным, хотя позже об этом, естественно, никто не вспоминал. На ужин подавали белую спаржу в голландском соусе, камбулу с поджаренными до хрустящей корочки сладкими луковками, маленькие отбивные на 3-4 укуса не больше с клюквенным соусом. Обычно так называемые развивающиеся страны, пытаясь произвести впечатление на важных иностранных гостей, пускают в ход русскую икру и французское шампанское, обязательно русскую и обязательно французское. Как будто это единственный способ продемонстрировать своё благополучие. На каждом столе стояли букеты крохотных, не более напёрстка, жёлтых орхидей, что трепетали при малейшем вздохе гостя. Представить невозможно, сколько сил ушло у организаторов на этот вечер, на идеальную расстановку мебели, на роскошные гостевые карты, написанные каллиграфическим почерком. Картины доставили из национального музея, Над каминной доской темноглазая Мадонна кончиками пальцев держала крохотного Иисуса с удивительно мудрым и взрослым лицом. Сад, которым гости скорее всего полюбовались были лишь мимоходом, преодолевая короткое расстояние от машины до парадной двери или случайно выглянув из окна до наступления темноты, был приведен в образцовый порядок. В нём порхали райские птицы, Цвели свёрнутые в тугие трубочки канны, красовались островки овечьего ушка и изумрудного папоротника. Джунгли подходили к городу совсем близко, так что даже в самых ухоженных двориках цветы оживляли беспорядочной красотой подстриженные газоны бермудской травы. В течение нескольких дней с раннего утра до позднего вечера в саду трудились молодые рабочие. Мокрыми тряпками они стирали пыль с кожистых листьев растений и сгребали опавшие цветы бугенвилей, что гнили у подножия живых изгородей. За три дня до приема они заново побелили высокую оштукатуренную стену со всех сторон окружавшую дом вице-президента, тщательно проследив за тем, чтобы куски побелки не падали на траву. Продумана была каждая деталь – хрустальные солонки, Лимонный мусс, американские виски. Танцев не предусматривалось, оркестра тоже. Музыкальным сопровождением должно было стать выступление Раксаны Кос и её аккомпаниатора, не то шведа, не то норвежца, светловолосого красавца лет 30 с длинными тонкими пальцами.